мэт подумал что охотно подвергся бы такому приятному наказанию уж очень хороши были ее белые ровные зубы сверкавшие за красных улыбавшихся губ губ которые тем ярче олели на бледном лице чем ближе он наклонялся к ней вот это другое дело сказала она наконец побольше огня мэт знаешь твой отец поступает как дурак оставляя такую молодую парочку как мы с тобой одних в этом скучном доме, где время тянется так медленно. Будь у него хоть капля здравого смысла, он бы никогда этого не допустил. Я уже столько дней не выходила никуда, только за покупками, а ему и в голову не придет свести куда-нибудь девушку повеселиться. — Послушай, что я тебе скажу, Мэт, Завтра в городской ратуши концерт, — зашептала она, пленительно взметнув темной ресницы, — почему бы нам с тобой не отправиться туда, а? Он ничего не узнает, а деньги на билеты я у него как-нибудь да выушу. Мэтт смотрел на нее, как завороженный, не думая о ее словах, которые он едва ли слышал, не видя ничего, кроме ее крепких грудей, так разнеречиво выступавших перед его глазами благодаря ее позе, до мелких золотых веснушек, ним одним замеченных сбегавших по прямому носику до мягкого округленного изгиба с верхней губы. В эту минуту он понял, что жаждет Нэнси, хоть и боится взять ее, и, заглядывая глубоко в ее темные глаза, ощутил какой-то бессознательный трепет, толкавший его на стремительное действие. Он невольно пробормотал. — Нэнси, Нэнси, ты дьявольски соблазнительная женщина! На секунду манящее выражение лица сменилось гордым удовлетворением. — Я это тоже начинаю замечать, — сказала она в полголоса. — И следующему мужчине, который возьмет меня, я уже не достанусь так дешево. Нет. Затем сразу же изменила голос и шепнула умильно. — Так как же насчет концерта, Мэтт? Участвует семейство МакКельви. Они такие замечательные артисты. Мне до смерти хочется немного развлечься. Мы с тобой отлично можем улизнуть на этот концерт. Нам всегда так весело вдвоем, а на концерте будет еще веселее. Сведи меня туда, Мэт. Хорошо? Чувствуя, как ее дыхание тепло и интимно отбивает ему щеку, Мэтт пробормотал странным не своим голосом. Ладно, Нэнси, сведу. — Сделай все, что ты захочешь, только слово скажи. Он был вознагражден улыбкой. Нэнси слегка спрыгнула со стола и чуть-чуть коснулась его щеки кончиками пальцев. — Значит, решено! — крикнула она весело. — Как мы чудесно повеселимся! Предоставь все мне, билеты и все остальное. Мы условимся встретиться в ратуше, но обратно ты меня проводишь. «Идти так далеко и темно», — добавила она лукаво. «Я боюсь одна возвращаться домой. Мне может понадобится твоя защита». Затем вдруг снова посмотрела на часы и воскликнула. «Боже, как поздно! Я едва успеваю поджарить колбасу. Удирай скорее, Мэт, если не хочешь налететь на своего папашу. Иди и возвращайся, когда пусть будет свободен, и здесь никого не будет». Тогда мы отлично закусим вдвоем, ты и я». Она подогрела его последним взглядом, и Мэтт, не сказав ни слова, вышел из кухни. Кипевшие в нем чувства мешали ему говорить, связывали движение и делали походку неуклюжей. Когда он ушел, Нэнси принялась готовить обед. Но, несмотря на то, что запоздала, без всякой спешки в самым безмятежным, даже нарочито небрежным спокойствием. Бросила на сковороду целый фунт колбасы и поставила ее жариться на плиту. Потом разослала на столе грязную скатерть, с грохотом поставила несколько тарелок на обычные места и также небрежно швырнула ножи и вилки. Неряшливость ее домашней работы составляла поразительный контраст с опрятностью и щеголеватостью ее наряда. Об этой неряшливости свидетельствовал и общий вид кухни. Пыль, лежавшая густым слоем на полках, неподметенный пол, заржавевшая грязная решетка, невычищенный камин —